Глава 62 Утром понедельника Дуган, стоя перед входом в зал суда, заметил, как в коридоре Ревен льнёт к доктору Кайлу. Несложно предсказать, как она отреагирует, если судья прикажет ей вернуться в Грецию для допроса с пристрастием. Ему было жаль ее. Она была не виновата, что ее похитили, как и в том, что ей промыли мозги. В зале суда у нее то и дело менялось выражение лица, внимательное, отстраненное, сердитое, смущенное. Однако, невзирая на ее психическое состояние, у нее в уме имелись ключи к катастрофическим пророчествам. Он увидел, как Рейвен поцеловала Кайла в щеку. Когда она направилась в женский туалет, Дуган подал знак помощнице судьи следовать за ней. Возможно, ему представился последний шанс образумить Кайла. «Вы должны кое-что знать», — сказал он. Кайл попятился. «Мы не должны разговаривать. Послушайте, я знаю, что Греция не заявлена в списке стран, применяющих допрос с пристрастием, но я сам видел, как работает их театр пыток. О чем вы?» Мы оба знаем, что гипнотическая амнезия Рэйвен скрывает ключи к загадкам Тедеску. Я разгадал две из трех целей. Мы знаем, что они планируют использовать оружие на основе спор сибирской язвы, но нам нужно знать, какова третья цель и каков принцип действия оружия. Я применял быструю имплазивную терапию, но это не сработало. «Может, если вы и скажете, что это за оружие, и объясните, какой кошмар ожидает женщина детей, ее охватит такой ужас, что вы сумеете прорваться сквозь этот барьер?» «Думаете, судья Родригес даст мне больше времени? Если она не даст, дам я. Я не понимаю, как это возможно?» Прежде чем он смог что-то объяснить, Ревен вышла из туалета. Судебный исполнитель открыл дверь в зал суда и произнес Суд готов к работе. Дуган Стией проследовали за Кайлом и Рейвен в зал суда. Все встали, когда вошла судья Родригес, и жестом попросила всех садиться. Она смотрела прямо на Рейвен. Принятое решение суда в свете непосредственной угрозы теракта основывается на дипломатическом заверении посольства Греции в том, что допрос с пристрастием применяться не будет. Суд постановил, чтобы Джейн Доу, она же Рейвен Слейд, она же Ники Аптерас, была доставлена в Грецию. Суд настоящим заверяет протокол заседания. Гори в аду, сука! Этот пронзительный голос не предвещал ничего хорошего. «Усмирите ее!» — выкрикнула Родригес. Кайл смотрел, как Крэвен подошла полицейская и усадила ее на место. «Убери, «Убери от меня свои блядские руки!» «Ее следует заключить под стражу», — сказала Родригес до... — Возражаю, — сказал Коуман. — Возражение отклонено, мистер Коуман. Мы не можем просто надеяться, что она не скроется прежде, чем расскажет все, что знает. Уверена, вы понимаете, что мое решение относительно экстрадиции не подлежит обжалованию. — Тогда мы подаем петицию на хабеас корпус. Примечание. «Хабеос корпус» — это предписание о представлении арестованного в суд для рассмотрения законности ареста. «Отклонено!» «Ваша честь отклонения такого предписания подлежит обжалованию». «Верно, но такое обжалование требует времени. К тому времени ее уже допросят греческие власти». Он увидел, как Ревен затравленно озирается. Она уворачивалась от полицейской, пытавшейся надеть на нее наручники. «Ваша честь», — настаивал Коуман. «Мое решение будет направлено в уголовный отдел управления внешних связей. Они уведомят посольство Греции, что мы организуем перевод райвен Ревенслейд в греческое ведомство по борьбе с терроризмом». Родригес пошла к выходу из зала суда, и Дуган заметил, что помощница судьи с трудом справляется с Ревен, пытаясь вывести ее через боковую дверь в КПЗ. Внезапно Ревен крутанулась и накинула свои руки в наручниках на шею помощницы. «Я, Я тебе, тебе шею в миг сломаю!» Женщина закашлялась, выпучив глаза. Ревен вывел ее в коридор. Дойдя до эскалатора, она остановилась и стала дико озираться. Если она поедет на лифте, ее может перехватить охрана между этажами. Ревен достала пистолет из кобуры заложницы. «Стой передо мной, пока мы спускаемся. Попробуешь вырваться, на тебе конец!» Дуган понял, что она использует заложницу как щит. Кайл говорил, что она боится высоты. Ему показалось, что она закрыла глаза на секунду. Она споткнулась, но вернула равновесие. Когда они спустились на первый этаж, она вытолкала заложницу через парадный вход. Дуган не ожидал увидеть столько репортеров и фотографов на крыльце. У тротуара стояли два фургона телестудий в окружении патрульных машин. Сверкали мигалки, телекамеры вели запись. Не слабо для особо закрытого слушания по экстрадиции. — Сними наручники или застрелю. Помощница суди достала ключ и расстегнула наручники. — Рэйвен! — выкрикнул Кайл. — Ты не убьешь ее. Она просто делает свою работу. Теперь со свободными руками она выкрикнула, размахивая пистолетом. — Все назад! Репортеры и операторы попрятались за машинами. Трое полицейских достали оружие. «Это агент Дуган!» — выкрикнул он ей. «Ты не сможешь уложить всех нас сразу, Ревен! Слушай доктора Кайла! Опусти пистолет!» Она отпихнула заложницу и приставила пистолет к своему виску. «Давай, мистер ФБР, можешь отправить в Грецию мой труп, и пусть они пытают Ревен сколько им угодно!» «Мертвая она вам не нужна!» — прокричал ему Кайл. «Слушай!» «Мозгоправо! Или никогда не, не решишь остальные загадки!» Держа пистолет у виска, она приблизилась к патрульной машине и приказала водителю выйти. Водитель замялся. Шеф полиции прокричала «Делай, что она сказала!» Она забрала пистолет у полицейского и велела ему выходить из машины. Скользнув за руль, она сказала «Поедете за, за мной, я вышибу себе мозги!» Сквозь виск шин Дуган разобрал ее слова. «Мама, мы идем! Готова или нет?» Он смотрел, как она выписывает петли по улице, держа руль одной рукой. Другой она прижимала к виску пистолет.